глава четырнадцать поскольку мы столь долго исследовали лабиринт не получая никаких результатов из этого по чисто человеческим причинам вытекает что в недалеком будущем нашей работы придется сворачивать а мы должны сосредоточиться на подготовке торжественного закрытия с официальным обедом шампанским и декоративным фонтанчиком роберт льюис стивенсон «Ворчливая старость против юности». На самом деле источник этой цитаты уже упоминавшийся ранее эссе Стивенсона «Девам и юношам». На следующее утро, когда он проснулся ни свет ни заря, ложка была в кармане его брюк. Она упала ему на ногу, когда он взял брюки, собираясь их надеть. Кто положил ее туда? Коты? «А почему бы и нет?» — подумал Эндрю, обходя на цыпочках спальню. «Вполне возможно, что коты сейчас внизу играют в кункен с кроликами, опоссумами и пипами, влетут заговор против СССР». кункен Название карточной игры». Роза еще не просыпалась, и в доме царили тишина и спокойствие. Спустившись быстрым шагом по лестнице, Эндрю вышел на служебную веранду, Снял кирпич крышку с Пиппиного аквариума и закопал ложку в гравии на дне, а сверху положил комок окаменевшего дерева. Пипа плавала, как всегда, с невинным видом, словно вовсе не она прошлым вечером сорвала планы одного психопата и пряталась среди эвкалиптовых поленьев, пока Эндрю не нашел ее там и не вернул в аквариум. Пипы, подумал Эндрю, — «принадлежат к непостижимому виду». Он пожалел, что не существует никакой специальной еды для Пип, чтобы отблагодарить ее. Пипа опустилась на дно, уселась там на окаменелом дереве, посмотрела на Эндрю безразличным, невозмутимым взглядом непобедимого мастера боевых искусств, словно давая понять, что любому человеку, который попытается достать ложку, сначала придется иметь дело с ней, о чем он горько пожалеет». Довольно Эндрю пошел работать, и час спустя угрюмо мыл посуду в кухне-кафе. Оконные створки были открыты, и он чувствовал запахи Санта-Анны, задувавшей с моря, запахи жаркой пустыни и полыни, смешивающиеся с ароматом пузыристого мыла. Санта-Анна. Местное название горячего сухого ветра в Южной Калифорнии. Зал кафе был убран и выметен. Столики и стулья расставлены, хотя сидеть на них никто не будет до вечера пятницы. На столе рядом с ним лежал дешевый воки оке и безмолвствовал, хотя громкость была вывернута на полную. Возможно, сегодня и наступит кризис. Вечером начнется охота за сокровищами. Луна будет полная. История рассказана до конца. Лучи рассвета над восточными крышами — Напоминали окровавленные клинки, пронзившие серо-фиолетовое небо, а воздух тяжелел от дыхания ветра. Сегодня ночью, в начале третьего, случились два слабеньких землетрясения, а потом, несколько часов спустя, еще и третье — глубинное, перекатывающееся землетрясение, которое мигом вырвало его из бессонного забытия. Роза выскочила из кровати и прошлась по дому, не упало ли что убежденная, что внизу грохнулся на пол какой-то предмет мебели. Третье землетрясение она проспала, зато Эндрю проснулся, устало выбрался из кровати, решив прямо сейчас заняться уборкой кафе. Никогда прежде не было у него такого предчувствия абсолютной уверенности, что все в мире взаимосвязано, что, как и в случае с кругами и змеями Пикета, все подчинено грандиозной, сложной закономерности. Ветер, ритмическое биение о берег морских волн, кружащие в небесах чайки, доносящиеся издалека крики попугаев, приглушенное земной корой ворчание глубинных катаклизмов. Все это связано между собой, и взятое вместе, воплощает собой нечто большее, нечто невидимое, нечто неизбежное. «Если Эндрю призовут, он пойдет», Больше никаких обманов, никаких удочек, никаких брезентовых мешков, набитых бог знает чем. Настанет завтра, и Роза все поймет. Она может решить, что он рехнулся, но понять поймет. Это его судьба, принесенная Санта Анной, плывущая на спинах газет, на перекати поле, на пыли, на мертвых листьях. Он несколько раз подходил к окну, Смотрел на бледное небо и дивился прохладному беззвучному утру. В подножьях холмов, близ Сан Гейбриэл, виднелся огонь, а северо-западный горизонт был чорен, как сажа, несмотря на вставшее солнце. Он чувствовал странную апатию, словно стал легким и слабым, словно был сотворен из пенопласта или соткан из сажистого дымка, приносимого с холмов. Если повезет, то он успеет домыть посуду и выпустить воду из раковины до того, как поступит вызов. В таком случае Роза, когда заглянет сюда и не найдет его, по крайней мере увидит, что он не бездельничал и не оставил снова работу на миссис Гаммидж. Он как раз протирал до блеска последний бокал, когда Оки-Токи выдал гору помех. Эндрю нажал кнопку передачи и сказал «Ну, он вышел». Раздался голос Пикета. Эндрю бросил кухонное полотенце. «Такси есть? На твоей стороне можешь увидеть через окно. Но лучше не суйся туда, может увидеть. Выходи из дома во двор, а потом через садовую калитку. Я лежу на сиденье. Не иди к машине, пока я не просигналю, когда он уйдет. И тогда беги со всех ног, чтобы мы успели его перехватить. Он взял сумку с десятицентовиками». «С центовиками Помнишь сумку с десятицентовиками у него в ящике? Он взял ее с собой». Эндрю выключил рацию, сунул ее в карман пальто, порыскал в кладовке в поисках чего-нибудь съедобного. Потом, оставив включенным свет, чтобы Пенниман не увидел его выключение, он вышел в задний двор, пробежал по заросшему сорняками садику миссис Гаммидж, распахнул калитку, выглянул из-за угла дома увидел отъезжающее такси. Сразу же раздался гудок машины Пиккета, и Эндрю тут же увидел своего друга. Тот сидел за рулем и заводил двигатель «Шевроле». Эндрю припустил бегом, запрыгнул в распахнутую дверь, и машина тут же сорвалась с места. Они преследовали его до шоссе «Пасифик Коуст», потом свернули на бульвар «Сил Бич». Трафика почти не было, поэтому они держались чуть не в двух сотнях ярдов от такси. Эндрю сорвал упаковку с коробки со смешанным набором попкорна, вытряс оттуда горсть, сколько уместилось в ладони, и принялся есть по штуке, расщелкивая их, как орешки, зубами. «Что еще у тебя есть?» — спросил пикет Эндрю похлопал себя по карманам. Сейчас посмотрим «Фростит Флейкс» и «Ханнис Мэкс». «Фростит Флейкс» и «Ханнис Мэкс». Сухие завтраки. Изготавливаются фирмой «Келлог». «Ставлю десять центов на то, что я знаю, куда он едет». «Конечно, именно туда он и едет. Но что у него на уме? Он что, собирается копать?» Пикет пожал плечами. «Может, нам лучше заскочить в праздный мир, разбудить дядюшку Артура? Может, ему нужно сообщить, что игра уже началась?» «Давай не будем этого делать», — сказал Пикет. «Не будем сворачивать с того пути, на который вышли». К тому же, после тех гонок по газону, они засекут нас уже на въезде. Мы не можем позволить себе новых неприятностей. Не время сейчас для этого». Эндрю кивнул, роняя свою пустую картонку в завалы мусора, книг и упаковок на полу машины. Такси тем временем остановилось у торгового центра «Праздный». пикет проехал дальше, свернул в одну из улочек и поставил машину перед магазином «Пышки миссис Чепмен». «Пригнись», — сказал он. Оба они пригнулись, но Эндрю, повернув голову над спинкой сиденья, видел, как Пенниман прошел напрямик на грунтовую обочину улицы и направился к нефтяным полям. Он еще с изведу за стеной из шлакобетона. Эндрю и Пикет выскочили из машины, подбежали к стене и, приподнявшись на цыпочки, заглянули за нее и увидели Пеннимана, который шел вдоль дороги, и каждый его шаг поднимал облако пыли вокруг его ног. «Полсекунды», — сказал Эндрю. Он выскочил из машины и поспешил к миссис Чепман. «Мне две с глазурью», — крикнул ему в спину Пикет. «Кофе не бери, нам, видимо, придется побегать». Через считанные минуты Эндрю уже выходил из магазина, одновременно пытаясь засунуть в рот один из мягчайших пончиков, которыми вполне могли питаться ангелы. «Я остановился на шести штуках», — сказал он, протягивая открытый пакет Пикету. Пикет вытащил один пончик. «Он направляется на нефтяное поле напротив теплоэлектростанции, туда, где Артур выпустил своих черепах. Следовать за ним сейчас не имеет смысла, он мгновенно нас засечет. А вот когда он доберется до Алеандров...» «Верно», — сказал Эндрю, снова посмотрев в поля над стеной. Пенниман уже удалился достаточно далеко, он шел прямым путем по полю. «Вон он где!» — сказал Пикет. «Ну-ка, на счет десять давай!» Они перебежали на другую сторону дороги, потом, пригибаясь, выскочили на нефтяное поле, некоторое время бежали рядом с оградой нефтяной вышки, потом, прячась за горой Палет, из-за которой они наблюдали, как дядюшка Артур выпускает черепах. Пенниман уставился через листву на олеандры, потом пригнулся, сделал шаг вперед и исчез. Пикет хлопнул Эндрю по плечу. «Вон он где! Дадим ему еще секунду, а теперь бежим!» Они сорвались с места и снова побежали, стараясь сделать это беззвучно, будучи уверены, что увидеть их Пенниман не может, а вот услышать — вполне. Впрочем, ветер был их союзником, скрывал большую часть шумов. Олеандровые заросли были плотными, их ширина составляла футов 15, а с расстояния в 3 ярда они казались непроходимыми. Но внутри периметра густолиственных веток кто-то прорубил туннель, и в него можно было протиснуться сквозь наружные кусты и пройти до сеточного ограждения с другой стороны. Олеандры проросли сквозь отверстие в сетке на другую сторону, отчего ограда стала невидимой. «Вот здесь!» прошептал Эндрю. Он увидел место, где в ограждении была прорезана дверь и отогнута, словно на петлях, на 170 градусов до соприкосновения с цельной частью сетки, а ветки не позволяли отогнутой части вернуться на прежнее место. Проволока ограждения оставалась чистой и не заржавела, и весьма вероятно ветки олеандра проросли сквозь ее ячейки лишь за последние 2-3 месяца. За ограждением лежала территория военно-морской оружейной базы, половина земли которой была засажена помидорами, а другая часть вспахана и засеяна, ожидала появления тыкв осенью. Единственным укрытием на голых полях были связки палок для поддержки помидорных стеблей, когда те появятся. Так что последовать за Пенниманом они не могли, он бы их наверняка увидел. Впрочем, они хорошо видели Пеннимана, переступавшего через грядки вспаханного поля под тыкву. На некотором расстоянии от них поднималось облако пыли. Там трактор вспахивал землю, а на востоке виднелись зеленые бугры дерна над оружейными бункерами. Эндрю слышал жужжание мух и гудение далекого невидимого самолета. — Черт возьми, какое тут безлюдие! — прошептал он, доедая второй пончик. «Что он там делает, ты понимаешь?» — спросил Пикет после некоторого молчания. Эндрю надкусил третий и тут же понял, что не хочет его доедать. Однако все же он доел его, недоумевая, откуда у него такая страсть к пончикам, почему он никак не может от них отвязаться. «Смотри!» — сказал Пикет. Эндрю посмотрел, и ему сразу же стало ясно, чем занят Пенниман. Он засеивал поле серебряными десятицентовиками, брал их горстями и рассыпал сверкающим дождем. Потом он прошел на двадцать футов дальше, и там принялся сеять монеты широким, хорошо рассчитанным кругом, который должен был привести его назад калиандром. — Что за ерунда? — пробормотал Эндрю. — Это то же самое, что черепахи в поясах, — сказал пикет чтобы привлечь две последние монетки. В этот момент пенниман обнаружил одну из черепах. Они увидели, как он нагнулся и поднял ее, но почти сразу же отбросил, когда черепаха чуть ли не героически помочилась на его брюченые туфли. Они услышали его проклятие громко прозвучавшие в неподвижном воздухе. Потом он снова нагнулся, начал возиться с черепахой, снял с нее серебряный пояс — посеял еще горсть десятицентовиков и принялся шарить взглядом по земле в поисках других черепах. Домой они вернулись в половине восьмого, выпив шесть чашек кофе в прихватке. Ветер Санта-Анна усилился, и в воздухе шуршали переносимые ветром ветки деревьев, а с обдуваемого берега то и дело доносились непонятные стуки, звоны и подвывания. Эндрю поднялся к тетушке Наоми с новой пиалой Витамикса и на всякий случай совсем что может понадобиться. Она предсказуемо снова сидела перед окном, всматриваясь в океан над несколькими крышами. С ней рядом лежали два ее кота. Волны прибоя атаковали пристань. Их гребни лизали ее снизу, а потом их пенистую белизну носил ветер. Длинные громкие волны начинали разрушаться ярдов за 200 от берега жёстко делились в хаосе бурлящего океана, быстро выстраивались заново и с набранной высоты обрушивались на мелководье с рёвом, который был слышен, вероятно, за несколько миль. Городские спасатели никого не допускали на пристань, сотрясавшуюся под ударами прибоя, а время от времени на горизонте появлялась какая-нибудь волна чудовищной высоты, приближалась и обрушивалась на перила пристани, обтекала дом наживок и откатывалась назад, простынями похожей на кружево морской пены. Берег был почти затоплен, а прилив продолжал подниматься. В комнате тетушки Наоми бормотало радио. Эпицентр представленных утренних землетрясений сместился в голливудские холмы. Сообщалось о повреждениях в зоопарке. По Гриффит-парку бродили спасшиеся животные, беглые обезьяны и дикие свиньи. Часть этих животных, перебравшись через холмы, оказались на задворках Чайна-тауна. Гриффит-парк. Крупный муниципальный парк неподалеку от Лос-Анджелеса. Тучи летучих мышей прилетели из каньонов, где обитали в прежде неизвестных пещерах и расселинах а сухое русло реки Лос-Анджелес треснуло, как скорлупа грецкого ореха, выпустив наверх через десятки разломов потоки грунтовых вод. — Похоже, что первый ангел вострубил, да? — сказал Эндрю, наполняя пиалу витабиксом. Тетушка Наоми кивнула. — Не думала, что доживу до этого. Она погладила одного из котов, который поедал глазами сухой завтрак. «Не желаете с нами на охоту за сокровищами?» Она отрицательно покачала головой. «Устала я что-то. Может быть, доктор Гарибальди...» «Я больше не его пациентка», — сказала она, пренебрежительно махнув рукой. «Думаю, у меня рак. У меня кровотечение, а он слишком глуп, чтобы это понять». Эндрю не знал, что сказать. Он каким-то образом привязался к тетушке Наоми и ее котам, когда понял, чем она живет, а вернее, что мешает ей жить. Она с любовью к Витабиксу и тем удовольствием, которое получала от чашечки кофе, стала для Эндрю чем-то вроде родственной души. Когда он начал чаще обращать на нее внимание, оказалось, что она вовсе не глупа. Она, несомненно, хорошо понимала, что он делает с ее деньгами, выдавая их ему авансом, даже одобряла его траты. Вчера вечером перед открытием кафе она серьезно говорила об особенностях бокалов, о различиях между пивными пилзнерами и пинтами, указывая на то, как легко упустить из виду достоинство бумажных стаканчиков. Он рискнул рассказать ей о своей войне с бокалами в кухонном шкафу, И она предложила внести свою лепту. Она много философствовала и очень ясно понимала, что все маленькие радости ежедневного существования, все эти замечательные пустяки, были, по ее выражению, украшением человеческого духа. У Эндрю чуть ли не слезы на глазах выступили, когда он сейчас об этом вспомнил. «Значит так», — сказал он, — «мы с Пикетом собираемся поучаствовать в охоте за сокровищами». Я предполагаю, что это будет настоящее приключение. — Возможно, более приключенческое, чем тебе хочется, — заметила тетушка Наоми. За этим наступило молчание. Потом по радио начали рассказывать о столкновениях в море, о рыболовном судне, которое направлялось в Сан-Педро и, пытаясь опередить усиливающийся накат волн острова Каталины, столкнулась с китом, обросшим ракушками. Эндрю задумался. «Что-то витает в воздухе», — сказал он. «И в океане». Она сделала секундную паузу, потом добавила. «Почему бы тебе не провести сегодня некоторое время с Розой? Ведь воскресенье. Прогуляйтесь, вот». Она вытащила свой кошелек из-под ночного столика, покопалась в нем. «Пообедайте где-нибудь в хорошем месте». Она протянула ему четыре двадцатки, пожала его руку и даже записывать ничего не стало в свою книжку долгов. Стемнело рано. Темнота наступила, минуя сумерки. Полная луна взошла над взбесившимся океаном, набросила серебряное покрывало на вспаханную землю тыквенного поля, на котором толклись уже две или три сотни людей, жевали поздние пикниковые ланчи, разговаривали пикниковыми голосами. Апокалиптическая погода приглушила праздничное настроение. какое как предполагал Эндрю, должно было здесь царить. Масса людей, сидящая на откидных задних дверях пикапов, перед столами из ящиков ощущала напряжение, висевшее в воздухе. Раздававшийся время от времени звонкий ребячий голос казался здесь таким же неуместным, как если бы он прозвучал в церкви. Ночь от его звука чуть ли не начинала вибрировать. Кто-то привез металлические бочки и поджег в них пропитанные бензином древесные отходы. И теперь в нескольких местах парковочной площадки горели маленькие плененные костерки, отбрасывая тени на землю. Вид получался какой-то нездешний, почти что катаклизмический, ничуть не обещавший тепла и радости. Когда они подъехали на Митрополитене, Эндрю чуть ли не ждал, что его сейчас встретят с аплодисментами, словно собравшиеся должны были знать, кто он на самом деле. Но даже если бы им и сказали что-то в таком роде, они бы не поверили, их волновало только одно — поскорее начать раскопки и найти герметически запечатанное кольцо или билеты в ресторан даров моря. Они привезли садовые или складные армейские лопатки и грабли, дети держали совки. Эндрю взял с собой ложку, а у Пикета руки были свободны. Пеннимана они увидели сразу же. Он шествовал один в пятидесяти ярдах от всех, а впереди всех прочих машин стояло такси которое привезло его. Водитель ждал в салоне, читал газету. Пенниман шел прихрамывая, словно ему в туфлю попал камень. Эндрю готов был поспорить на что угодно. У Пеннимана в туфле некий детектор, а это запрещалось правилами. Но он знал, что если бы даже благотворительной организации дядюшки Артура стало бы известно об этом, поделать они ничего бы не смогли. На ведущих игроков правила в эту ночь не распространялись. Правила здесь исполнялись формально. Между кострами установили два стола и складные стулья. Из полдесятка дам из престарелого контингента праздного мира сидели за этими столами, собирали по пять долларов, выписывали билеты, раздавали маленькие карты на линовной бумаге, предназначенные для того, чтобы прочертить на них маршрут к закопанным сокровищам. Эндрю узнал женщину из мягкого кресла, но он слишком нервничал и не стал с ней здороваться. И когда Пикет заплатил за них двоих деньги, они поспешили к тропинке, ведущей в поле с дороги, по которой ехал маленький красный автомобиль с электроприводом, оставляя за собой облака пыли. Машинка приближалась к ним, покачиваясь из стороны в сторону. За ее рулем сидел самый старый человек на земле. Наконец-то появился дядюшка Артур, и Эндрю обрадовался, увидев его. Но его облегчение быстро сникло, когда старик распахнул дверь и вышел из машины. Он был весь растрепанный и помятый, и казался таким древним, что вполне мог сойти за положенную в стеклянный гроб мумию, с которой сняли защитные ткани. Эндрю и Пикет резко остановились. От одного вида дядюшки сердце Эндрю затрепетало. Пикет подошел, осторожно пожал Артура руку и, как зачарованную, ставился в лоб старика, на котором были четко видны две пересекающиеся наклонные прямые. Если бы Пикет и Эндрю не знали того, что они знали, то приняли бы этот крест за шрам. В ночной шелест неожиданно вторгся голос у них за спинами. «Ты!» Эндрю развернулся и увидел Пеннимана, который мимо них смотрел на лоб дядюшки Артура. На мгновение взгляд слезящихся глаз старика прояснился, впился в Пеннимана. «Я!» — просто ответил Артур. Пенниман громко рассмеялся, и у Эндрю возникло желание ударить его. На этот этап они уже прошли, и сегодня для таких дел не было времени. Вблизи Эндрю увидел, что на Пеннимане был надет зафиксированный серебряной кольчугой претенциозный пояс из серебряных долларов в три ряда. Привычной трости у Пеннимана не было, вместо нее он опирался на кованную серебряную лопату. Он никак не прореагировал на присутствие Эндрю или Лепикета, но, казалось, был вполне удовлетворен знанием о том, кто его настоящий противник. Он развернулся и похромал к собравшейся толпе которая в нетерпеливом ожидании напирала на барьерный тросик, обвязанный ленточками. «Ложка у нас в машине», — прошептал Эндрю, когда Пенниман удалился на достаточное расстояние. Дядюшка Артур приложил трясущуюся руку к уху и сказал, «Что?» «Я говорю, ложка у нас в машине». «Черт бы побрал эту луну!» — прохрипел старик, Но на эти слова ушли почти все оставшиеся у него силы. Он сделал шаг назад, почти споткнулся и на мгновение закрыл глаза. Потом он подмигнул им, словно только-только начал приходить в себя, и скосил глаза на Эндрю. — Один раз я был в альберте сказал он, кивая. Эндрю с трудом сглотнул слюну, мысли его метались. Он пытался понять, какой смысл вкладывал дядюшка Артур в эти слова об Альберте. Но до смысла докопаться ему не удавалось. Может быть, дядюшка Артур еще не сказал главного. Но все же, видимо, сказал. Он стоял перед ними, моргал, покачивался на ветру. — На железной дороге нужно было чуток поработать, — сказал он. — Ага, — сказал Эндрю. «Что касается ложки...» В этот момент раздался взрыв. Желтый шар взлетел в воздух и осветил весь западный горизонт, словно сдетонировал весь город Лонг-Бич. «Нефтяной пожар!» — вскрикнул Пикет. «Похоже, в Сигнал-Хилл!» Еще один взрыв сотряс ночь, и язык ярко-синего пламени взметнулся вверх и лизнул небо. Ночь внезапно заполнилась визгом сирен, а с востока подул горячий ветер. Люди стояли, смотрели. Если бы кто-то один из них побежал, то все остальные бросились бы за ним. Но за ту минуту, что они простояли, словно обездвиженные, не веря своим глазам и ушам, стало ясно, что сделать они с этим ничего не смогут, что бежать некуда. Пожар ничем им не грозил, он бушевал в нескольких милях от них. Они заплатили свои доллары. Женщина из мягкого кресла приободрила их, она опустила натянутый трос и выпустила их в поле со словами о стопках монет, кольцах с бриллиантами, игрушках. — Ура! — прокричал кто-то, и вдруг раздались аплодисменты, и люди побежали, словно на западе не горело нефтехранилище, а просто устроили фейерверк. Дядюшка скосил глаза на Эндрю и спросил. — Так ты сын? «Господи, помилуй!» — пробормотал пикет «Я племянник», — сказал Эндрю. «Вы меня помните?» «Конечно!» — ответил старик. «Безусловно. Бородатый мужик с овцой. Ты ее сбрил?» «Что сбрил? Я никогда не носил бороды». «У нас было устройство», — сказал старик, наморщив лоб от мысленных усилий которое в один миг могло спалить тебе бороду, поджарить голову, как картофелину, если ты растрепан. Я их продавал, обходя до моей квартиры. По крайней мере, я думаю, что продавал. Жаль, что у меня теперь ни одной штуки не осталось. Он смерил Пикета особо жестким взглядом. «Я уже говорил тебе, что был в Альберте». «Почему ты не сбрил эти дурацкие усы?» — спросил он. «Они похожи на чертову гусеницу!» «Тащи ложку!» — сказал Пикет, улыбаясь и кивая дядюшке Артуру. Он махнул рукой Эндрю, словно подталкивая его к машине. «Присядьте, сэр! Дайте отдохнуть ногам!» «Отстань!» — дядюшка Артур с отвращением отмахнулся от него, а потом опустился на сиденье своей машины. Одному богу известно, как он сумел приехать сюда, но его роль в «Войне монет» уже была сыграна. По крайней мере, в сегодняшнем спектакле. «Чертова луна!» — сказал Пикет, возвращавшемуся быстрым шагом Эндрю. «И надо же, чтобы как специально полнолуние именно в этот день! Давай поможем ему. Позвоним кому-нибудь». Эндрю печально посмотрел на старика, который теперь сидел, уронив голову на грудь. Казалось, он спит глубоким сном, тяжело дыша. «Ему две тысячи лет», — сказал пикет и пошел в направлении полей. «Он не умрет, пока не придет его время, а если его время пришло, то да поможет нам всем Господь. Ни один доктор в мире не в силах будет ему помочь». Целый час им не везло. Эндрю держал ложку в заднем кармане, и почему-то ему это совсем не нравилось. Ему всегда казалось, что в ложке есть что-то отталкивающее, но теперь его преследовало ощущение, будто у него в заднем кармане поселилась трепыхающаяся ядовитая ящерица. К тому же ложка нагрелась, но не от соприкосновения с его телом. В течение десяти минут она становилась все горячее и горячее, и ему пришлось вытащить ее и обмотать носовым платком. Но потом ложка остыла, чтобы вскоре разогреться и остыть еще два раза во время спотыкливых поисков в полях. Повсюду вокруг них радостно копали освещенную луной землю. Раздавались оклики, вскрики. Мимо пробежал мальчик, визжа от радости. В руке он нес маленький пластмассовый сундучок для драгоценностей, набитый горным хрусталем. Другой мальчик размахивал ниточкой с нанизанными на нее хрустальными подвесками для украшения люстр. Худенькая женщина в коротковатой юбке откопала каменный обломок с аметистами, но потом тихо выругалась и швырнула находку на землю. Потом обломок подняла маленькая девочка не старше четырех лет, посмотрела сквозь него на луну, ахая и охая при виде водянистого фиолетового сияния. По прошествии чуть более получаса с начала охоты раздался виск почти с периметра поля. Кто-то нашел перстень с бриллиантами, После этого половина охотников ворчливо разошлась. Искатели здесь и там находили много серебряных монет. А еще они нашли черепаху. Вернее, ее нашли Эндрю пикет Пояса на ней не было, и она упорно двигалась к ограждению нефтяного поля. Черепаху они отпустили. Время переваливало за час ночи. Пенниман продолжал работать лопатой, они видели, как он методично погружает в землю полотно своей серебряной лопаты в строго определенных местах. Снова начала нагреваться ложка, и тут-то Эндрю и сообразил. Их поиски напоминали детскую игру в холодно-горячо в буквальном смысле слова. Он готов был поставить на это все, что имел. Тогда они прекратили поиски наугад, а стали идти туда, куда их вела ложка. Однако, чтобы не вызывать подозрений Пеннимана, они делали вид, что вообще не участвуют в поисках. Когда они проходили мимо старика на расстоянии около десяти ярдов, кончик его лопаты дернулся в воздухе, и лопата, вырвавшись из его рук, пошла кувырком и зарылась в землю на всю длину полотна в шести футах от хозяина. «Идем!» — взволнованно прошептал Пикет, и Эндрю сделал вид, что не видел эксцентричного поведения лопаты. Когда они оглянулись, Пенниман в облаке пыли яростно налегал на лопату, выбрасывая полное полотно земли. — Эта ложка вынудила лопату к действию? — спросил Эндрю. — Мы должны исходить из этого предположения, — сказал пикет Либо так, либо он нашел одну из монеток. Но если так, мы должны продолжать. — Мы не можем отнять у него монетку. Пока. С ложкой в твоем кармане не можем. Так он может заполучить все монеты, которые ищет. Как она, горячая или остывает?» «Нагревается еще сильнее», — сказал Эндрю. «Ой, ой!» «Смотри!» — вскрикнул Пикет почти неслышным голосом. Среди комков земли сверкнул отраженный серебряный луч луны. Они наклонились. Ложка в кармане Эндрю начала вибрировать, и его вдруг стало одолевать непреодолимое желание вытащить ее из кармана и забросить куда подальше, насколько хватит сил. Ему казалось, что она весит по тонну, и исполнено намерение утащить его ноги в землю и оставить там навсегда. Черепаху вот что увидел Эндрю. Она наполовину зарылась в землю, словно собиралась остаток зимы провести в спячке. На спине черепахи был нарисован ландшафт, наполовину отшелушившийся, а удерживал полотно на месте поясок из новахского серебра. «Осторожнее», — сказал Эндрю, когда Пикет наклонился, чтобы поднять черепаху. «Помнишь, что случилось с Пенниманом сегодня утром?» Имя Пеннимана напомнило ему, что старик, возможно, наблюдает за ними, а потому он встал так, чтобы загородить друга от глаз Пеннимана. Нельзя позволить ему разгадать их замысел. Эндрю видел, что старик продолжает вкапываться в землю, хотя и без прежней ярости словно уже начал уставать. «Ничего себе!» — пробормотал Пикет. «Посмотри-ка сюда!» На брюшном щите, словно магнитом, закрепленный на серебряном ремне, был шар размером с апельсин, наполненный монетами. Пикет потряс его, покрутил в руке, Наклонил в лунном свете. «Тут есть одна», — сказал он, разглядывая очертания кромки одной из паяных в стопку монет, размером превышающей все остальные. «Даже нет. Тут сразу две. Они соединены в одно, реверс к реверсу. Так что у нас обе монетки». Эндрю стукнул ладонью по карману, в котором подергивалась ложка. Он был уверен, что если не достанет ложку, она порвет его карман. Оба продолжали делать вид, что все еще ведут поиски. Пенниман упорствовал, втыкал свою серебряную лопату наугад то сюда, то туда, оставив ту яму, которую копал прежде. Эндрю не сомневался. Пенниман может в любой момент понять, что случилось с его лопатой, и заняться ими». У него наверняка возникнут сильные подозрения на их счет, если они вдруг покинут поле и отправятся домой. Уехали уже почти все, но Пенниман явно исходит из предположения, что Пикет и Эндрио будут искать либо до победного конца, либо до полного поражения. А их уход сейчас свидетельствовал бы об успехе. Костры погасли. Остался только один пропановый фонарь. Он горел на столе, за которым сидела, читая книгу, Женщина из мягкого кресла. Она дружески помахала Эндрю, показывая на свой список и делая большие глаза, словно удивляясь, неужели он еще не нашел ничего хорошего. Он помахал ей в ответ, изо всех сил стараясь казаться спокойным и, может быть, немного разочарованным, хотя при этом его почти раздирала тревога. Если Пенниман не видел, как Эндрю разговаривал с дядюшкой Артуром, Если он не заметил креста на лбу старика, то он, возможно, еще думает, что они пришли сюда искать горный хрусталь и пятицентовики, а домой уезжают, потому что устали, как и все остальные. Но нет, Пенниман догадается. Эндрю в этом ни минуты не сомневался. «Положи шар с монетами в багажник», — сказал он Пиккету, когда они направились к машине. «А ложку я возьму с собой на переднее сиденье». «Верно». «Сказал пикет Их нужно держать по отдельности. Давай-ка так. Мы ведем себя, как ни в чем не бывало. Если Пенниман обратит на нас внимание и поспешит к такси, то будем гнать во весь дух». Они бесшумно закрыли крышку багажника, сели в машину и стали сдавать назад. Эндрю заставлял себя ехать медленно. Машина переваливалась с одной кочки на другую. «Что он делает? Черт его раздери!» «Я думаю... Да. Он нашел ее, черепаху. Мы должны были снять с нее этот чертов пояс. Почему мы не сняли с нее пояс? Он идет к нам. Он выкинул свою лопату. Гони!» Эндрю включил вторую передачу, нажал на педаль газа и покатился к дороге, где езда обещала быть поровнее. «Только не застрянь на поле!» — предупредил Пикет, когда они въехали в Рытвину. «Ты ж меня знаешь!» — сказал Эндрю, улыбаясь другу и рывками выводя машину из ямы. «Я — ужас праздного мира!» Метрополитен двигался по дороге, как верблюд по пустыне. Впереди виднелись огни хайвея и две одинокие машины, полные пассажиров, полагающих, что они едут куда-то по важным делам. Луна была громадной и желтой, она словно отражала пожары на севере и западе. Сигнал «Хилл» был чуть ли не полностью охвачен огнем, скачущая лента пламени, подгоняемая ветром. Вихрилась и летела пыль, когда порывы ветра ударяли по машине. «Ну и ночка!» — пробормотал Пикет. «Ровно то, что ты и ожидал», — сказал Эндрю. «Они гонятся за нами?» «Нет». «Да». «Я вижу свет его фар». Метрополитен выскочил на хайвей, визжа покрышками, сделал поворот на бейкер роуд «Место слишком открытое», — посетовал Эндрю. «Не спрятаться, не оторваться». «Жми на газ во всю мочь, я буду сечь копов». Эндрю свернул к дому. Если дело дойдет до драки, он хотел, чтобы она шла на знакомой местности близ союзников, Розы и тетушки Наоми. И его почему-то влёк к себе берег, пристань, обрушающиеся на берег волны. Его разогревал адреналин. Он чувствовал себя проницательным и коварным. Сооружения вдоль дороги чуть ли не сияли. Он и океан слышал, словно из гигантской морской раковины, шелесты вздохи, звук обрушения веков. Они неслись по хайвею, потом свернули на другой хайвей, на Pacific Coast, в сторону реки Сан-Гейбриэл. — Смотри! — крикнул Эндрю. — Что? Где? пикет крутил головой, мискал глазами, ждал один Господь Бог знает чего. А Эндрю видел свинью, громадную свинью размером с карликового бегемота. Она вышла из речного русла и направилась в округ Ориндж. Она резвилась на своих слишком коротких копытах, ее глаза были устремлены в сторону невидимого пункта назначения, и она мельком глянула на подъезжающий митрополитен. Эндрю сбросил скорость, они оба выгнули шеи, а он, подчиняясь позыву, не поддававшемуся определению, поднял руку над открытым верхом, помахал свинье, а потом мигнул фарами. «Она направляется в нашу сторону!» — прокричал Эндрю с каким-то непонятным ему самому восторгом. — Да, — отозвался Пикет, — и это хороший знак. Я не вижу Пеннимана. Кажется, мы его потеряли. Вовремя ускользнули. Они свернули на главную улицу, потом в проулок, сделали поворот и остановились у их дома. На кухне горел свет. Наверняка эта тетушка Наоми или Роза ждут их. Припасли какую-нибудь еду». Оказалось, что это миссис гамидж Эндрю был ошеломлен. На кухонном столе лежал полиэтиленовый пакет с белым порошком, и стояла коробка чая Эрл Грей. «Ой!» — вскрикнула она и набросила полотенце на пакет. Но Эндрю сразу его узнал. Она действовала недостаточно быстро. Это был крысиный яд антикоагулянт, с помощью которого он собирался дурачить Розу неделю назад. Миссис Гаммидж вытащила его из мусорного бачка. Остальная часть истории была прозрачна, как колодезная вода. Разговор Пеннимана о персональных виндеттах, настойчивость, с какой миссис Гаммидж требовала, чтобы тетушка Наоми пила чай чашка за чашкой, таинственное внутреннее кровотечение. «Убийца!» — вскричал Эндрю. Он скинул с пакета полотенце и перевернул пакет в раковину, потом, проклиная собственную глупость, включил оба крана. «Не делай этого!» — вскричал пикет взмахнул шариком с десятицентовиками. «Это улики! Не высыпай его!» «Ой!» — вскрикнул Эндрю, ударяя себя по заднему карману, из которого поднимался дымок, наполняя комнату запахом горящей одежды. «Ложка!» — завопил пикет И Эндрю завел руку назад, выхватил из кармана завернутую в дымящийся носовой платок ложку и тут же уронил ее на пол, где она освободилась от платка и начала вращаться, все больше увеличивая скорость, как взбесившаяся стрелка компаса. Миссис Гаммидж вскочила со стула и пронеслась мимо Эндрю, который пытался ее перехватить. Межадно попыталась схватить вращающуюся ложку, явно понимая, что это такое — Эндрю толкнул ложку к задней двери и аквариуму с жабами, затем повернулся. «Убери ее отсюда!» — крикнул он Пикетту. Миссис гамидж попятилась к общей комнате, словно сдаваясь. Но потом развернулась, рывком открыла ящик с ножами, вытащила оттуда нож для разделки мяса, повернулась к Пикетту и, не говоря ни слова, замахнулась на него. Пикетт вскрикнул и подался назад, Эндрю, удивленный, оставил погоню за ложкой и схватил стоявший на столе керамический кувшин, завел руку назад, собираясь запустить кувшином в миссис Гаммидж. Но она пригнулась и, сыпя проклятия бросилась прочь. Эндрю припустил за нею с кувшином в руке, надеясь пресечь ее смертоубийственную ярость, прежде чем она наделает дел с ножом в руках. Дверь общей комнаты распахнулась, и в ней появился Пенниман. Он заявился один, держа в руке револьвер. Его лицо было смертельно бледно, рука опасно ходила ходуном. Уголки его рта дрожали, непроизвольно подергивались, опускались все ниже, а голова с выставленным вперед подбородком, словно какая-то невидимая сила давила на его затылок, механически крутилась туда-сюда. «Я этим займусь», — сказал Эндрю Пикетту.